Глава 58. Маршана. София «И все же я не понимаю, для чего ты так настойчиво позвал меня, Рорх?» «Всем своим видом, излучая нетерпение», — сказала Маршана. Арчанка голодно осмотрела десерт с воздушным кремом и малиной, но отодвинула его от себя. Да и вообще за обедом пожевала только какие-то листья. И это при том, что орки должны и любят питаться много и сытно. Для поддержания нормального тонуса мышц им просто физически требуется много энергии. Знакомая ситуация, а еще очень печальная. Терпеть не могу, когда девушки настолько себя не ценят, что готовы на никому не жертвы, чтобы привлечь внимание понравившегося мужчины. К сожалению, истощение вряд ли сделает из крупной и сильной арчанки тонкокостную эльфийку. Да и к чему бы это? Радовало то, что хоть на словах Шана держалась молодцом. Гордость не позволяла дочери-вождя уронить честь труда. «Поговорим после обеда», – как всегда лаконично отозвался мой орк. «Тогда заканчивайте поскорее с трапезами, я уже сыта», – не слишком вежливо поторопила нас Шана – за что удостоилась хмурого, осуждающего взгляда от своего брата. «Слышь, Рорх, а может, мы и тебя на зелень переведем?» С усмешкой поинтересовался Дилан. Тут уже мне захотелось треснуть не в меру болтливого дракона. Конечно, я этого не сделала, но Шатен правильно оценил зверское выражение на моем лице и стушевался. «А что такого? Он силен, как каменный тур. Немного ослабить этого орка было бы не вредно». «Бесит меня то, что я никак не могу победить нашего старшего супруга в спарринге». Да уж, лучше поговорить с Маршаной с глазу на глаз. Все-таки мужики во всех мирах одинаковые, когда дело касается таких тонких вещей, как чужие сердечные привязанности. Деликатные, но прямо как слоны в посудной лавке. С явным сожалением я отодвинула от себя кисло-сладкое искушение с привкусом ванильной карамели и сочной малины, и вытерла губы салфеткой. «Шана, ты позволишь пригласить тебя на прогулку? Здесь чудесный сад. Хочу похвастаться тебе своими стараниями, а заодно и посекретничаем». Открыто улыбнулась я за ловки. «Ладно, пойдем», — отрывисто сказала раздраженная арчанка, вставая из-за стола. Мне показалось, что мужья облегченно выдохнули, когда я взяла на себя беседу с Маршаной. «Предатели». А впрочем, такие вещи действительно лучше обсуждать с глазу на глаз в женской компании. А дополнительные слушатели, тем более мужчины, только смущают. Какое-то время Шанна хмуро молчала, а я болтала о всяких глупостях. «Вот, посмотри, какие паюсы! В следующем году хочу высадить такие возле беседки. Мне Дилан создал иллюзию, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Получалось просто чудесно!» Изображая энтузиазм, говорила я, указав на белые и розовые пионы, росшие на ухоженной клумбе. «Слушай, принцесса, заканчивай уже с любезностями. Говори скорее, чего хотела. Нет у меня сейчас желания ходить вокруг да около». Прервала меня Арчанка. «Ладно, присядем?» – предложила я, кивая в сторону красивой резной беседки. «Я хотела поговорить с тобой о Ранеле», – честно сказала я после того, как мы разместились на противоположных лавочках. «Кто бы сомневался!» — усмехнулась колючая арчанка. «Будешь отговаривать меня с ним встречаться и изображать заботливую родственницу? Или сразу перейдешь к угрозам? Только хочу тебя предупредить. Мой братик далеко не всегда такой нежный и уступчивый. Тебе придется ограничиться рорхом и драконами. Присоединить к вашему союзу кого-то еще брат не позволит». Выпалила прямая маршана. «Успокойся, пожалуйста. Мне и даром не нужен этот эльф, и отговаривать тебя никто не собирался». И так понятно, что ты неравнодушна к нему. Тут я тебе, конечно, сочувствую, но любовь зла, а козлов хватает. Поспешила я заверить Шану. Что? Так сильно заметно? Ну, то, что Ранель мне нравится. Сразу как-то сникла гордая Арченко. Нет, ты держишься молодцом, а правильно делаешь. Этому проныре нельзя давать спуску. Я, наоборот, хотела тебе помочь. Мы с Рурхом переживаем за тебя. Честно сказала я. Почему? «С чего вдруг тебе заботятся обо мне?» Вновь вернулась подозрительность Орчанки. «Мы теперь родственники. Почему бы мне этого не делать?» Удивилась я. «Все дело в Ранеле. Он ведь был твоим любовником, а в вашем бурном романе не судачил только ленивый. Наверняка тебе неприятно видеть его рядом со мной. Так о каком проявлении заботы идет речь?» Возразила девушка. «Я даже хотела сначала обидеться, но аргументы Шана были весомыми». Если бы этот эльф на самом деле был бы моим любовником, то мое отношение к данной ситуации было бы совершенно иным. Так сейчас он и не с тобой. Ранель сопровождает тебя, но при этом крутит аристократичным носом и делает вид несчастной жертвы обстоятельств. Заметь, я ведь не отговариваю тебя и не пытаюсь вас разлучить. Но мне не нравится то, как этот эльф себя с тобой ведет. И то, что ты доводишь себя до истощения, это тоже не выход». Прости, конечно, но изящной эльфийкой тебе не стать. Как говорится, тощая корова еще не лань. Звучит грубо, но суть в том, что не стоит пытаться переделать себя под кого-то. Это просто бесполезно. Быть может, просто стоит обратить его внимание на твои достоинства? Не пощадила я нежных чувств Орчанки. Красивые кори и глаза Шаны сначала сверкнули гневом, а потом девушка уныло опустила плечи и прикусила верхнюю губу небольшими острыми клыками. «И что ты предлагаешь?» уже спокойнее спросила Маршана. «Для начала пойдем на кухню. Уверена, что мы легко уговорим Магрит угостить нас ее фирменными пирожинами. А потом я расскажу тебе свой план», с улыбкой сказала я, радуясь маленькой победе над упрямым нравом заловки.